Глава пятая. В отличие от Наташи, она не стала хватать меня за руку и говорить не своим голосом. Просто вдруг замолчала, закатила глаза и откинула голову. Это что еще за театр? Притворяется? Или это снова проделки Кирюши? Ни хрен Он так и убить, наверное, может. Я похлопал Илгу по щекам. Она вздохнула, глаза приняли осмысленность. Илга выпрямилась и посмотрела на меня недоуменно. Если она разыгрывала сценку, чтобы убедить меня в суперспособностях своего подчиненного, то делала это очень натурально. Что высшие силы в лице страдающего ДЦП пацаненка мешают рассказать правду? Не удержался я от сарказма. «Это отнюдь не так смешно, как кажется», — проворчала она. «Тогда этот малыш просто опасен», — сказал я вполне серьезно, хотя верить во всю эту чертовщину мне не хотелось. «Ты уловил самую суть», — кивнула моя бывшая. «И самое интересное, что в этом нет ни грамма мистики. Каждый мозг излучает биоволны». Это давно установлено биофизиками, а Кирюша, похоже, умеет подключаться к мозговым волнам других людей и через них усиливать сигналы своего мозга. В физике это называется интерференцией, взаимным увеличением или уменьшением результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга. Вот этой интерференцией малыш и пользуется. Звучит солидно, — хмыкнул я. Однако как он направляет свой сигнал нужному человеку? В том-то и дело, что никак. То есть... Ну вот, смотри. Ближайший к нему мозг бабушки. Она служит как бы первой инстанцией интерференции и поневоле усиливает слабое излучение мозга своего внука. Потом в дело вступают мозговые волны соседей по дому, далее жителей соседних домов, соседних кварталов, улиц, «Городских районов и так далее. Короче, волна распространяется по кругу». «Может быть, даже сферический», — вздохнула гражданка Эглите. «Как бы то ни было, расходящаяся во все стороны волна рано или поздно доносит до адресата то, что Кирюша хочет донести». «А откуда он знает, что именно мы сейчас говорим?» «Трудно сказать», — пожала она плечами. Возможно, он вообще знает, кто о чем говорит в городе, но каким-то образом отфильтровывает нужную ему информацию. Тогда он незаменим для разведки? Да, но есть одна проблема. Кирюша не умеет говорить и, скорее всего, никогда не научится. И писать тоже. Выходит, для госбезопасности он бесполезен. Равно как и для врагов. Да, однако иллюзию в его полезности необходимо поддерживать. «Ради чего?» «Прежде всего, ради него самого. Кирилл Иванович Цыганов уникален. Говоря ненаучным языком, он чудо. И потому его следует сберечь». «Благородно», — кивнул я. «Я тебя понимаю. Только зачем втягивать в эту историю моих пацанов?» «Их все равно втянут, Саша, и без нашего с тобой участия», — сказала Илга. «Наша задача — смягчить этот процесс». «Ты это искренне говоришь? А как тебе кажется?» «Не знаю, надо подумать». «Подумай», — кивнула она. «В любом случае и о том, стоит ли втягивать в это родителей своих учеников. Начнутся разговоры, слухи поползут по городу, Все кончится тем, что тебя отстранят от руководства классом, и это в лучшем случае». «А в худшем пристрелят?» «Нет. Класс отстранят от тебя». Я понимал, что она права. Мой открытый бунт может выйти боком и мне, и тем, кого я защищаю. А этого допустить нельзя. Что ж, кажется, моя бывшая вполне искренне за них переживает. Это мне на руку. Уж лучше иметь ее в союзниках, чем во врагах. Почему-то экстрасенса Кирюшу я не опасался. Ну да, если верить Илге, он кое-что может, но я-то ему не враг. Наоборот, мне его жалко. До конца дней будет игрушка в руках спецслужб. Надеюсь, он почувствует мою к нему лояльность своим супермозгом. — Все понятно, — сказал я. — Но ну и каков план наших действий? — Понедельник проведу первое тестирование, если можно, прямо в школе. Можешь попросить ребят задержаться после уроков? — Попрошу. — Только помни, я должен присутствовать. — Помню. Не дожидаясь, покуда Кирюша опять накроет город своим мозговым излучением, я отвез Илгу к дому, где жили Разуваевы, а потом рванул к себе. Наташа, конечно, спала, но будить я ее не стал, успеется. Залез под душ, потом тихонько прилег рядом с ней и отрубился. Проснулся я в свое обычное субботнее время и прогадал. Гости моей и след уже простыл. То ли пожалела меня, как я ее ночью, то ли наоборот. Отомстила за долгое отсутствие. Делать нечего, пришлось вставать, несолоно хлебавши. Завтракал тоже в одиночестве. Пятничные приключения вспомнились, как какой-то дурацкий фильм. Впереди были обычные дела без всякой интерференции мозговых волн. Сначала секция влитейщики. Что-то пацанята меня сегодня не радовали. Отработав на тренировке, я заскочил в старт, чтобы перекусить, и уж потом, не торопясь, покатил к школе. Петюнин массу уже торчал у ворот, а в кабине дремал водила. Я его не стал будить прежде времени. Вернулся в свою «Волгу» и дождался, когда из школы покажутся рунги. Тогда я посигналил. В кабине своего грузовика вскинулся Петюнин. Я выбрался из салона и велел ему ехать к стройбазе, а мы с Карлом следом. Так и покатили. Шофер грузовика лучше меня знал, куда ехать, поэтому он двигался впереди, а я за ним. На базе нас ждали. Ворота отворились, впустив и МАЗ, и Волгу на территорию. Сам заведующий встречал. День был выходной, и кроме охраны товарища Запечкина и кладовщика никого не было. Пришлось нам таскать стройматериалы втроем. Работёнка оказалась лучше любой тренировки. После погрузки я рассчитался с хозяином базы, и мы двинулись в обратный путь. Когда въехали во двор дома, где обитали литейские немцы, меня ждал приятный сюрприз. И как только я сам не догадался. Двор был полон пацанами и девчонками. Карл хитро улыбался. Сразу стало понятно, что это он подтянул шкалеров, так что разгрузка пошла веселее. Рунге отпер подвал своими ключами, и вся команда принялась перетаскивать рейки, металлические уголки, ведра с краской, мешки с побелкой и прочее внутрь будущего клуба. Когда кузов грузовика был опустошен, я подошел к Петюне, протянул ему четвертак. Шоферюга деловито сунул его в карман, радостно пожал мне и Карлу руки, прыгнул в кабину и укатил. Видать, у него уже были планы на сегодняшний вечер. Кстати, не мешало бы как-то отблагодарить грузчиков-добровольцев, не деньги же им совать. В конце концов, ребятня для себя старалась, клуб же будет их. И к мелким ремонтным работам можно будет привлечь, и даже нужно. И у меня родилась идея. «Так, мальчики и девчонки, это дело надо отметить», — обратился я ко всей этой банде. «Нужны добровольцы, которые сходят со мной в магазин для закупки питья и продуктов на всю Араву. Человека четыре, не больше». Желающих оказалось больше, чем требовалось, пришлось мне самому отобрать из вызвавшихся добровольцев. Рунги успел почитать количество едоков и даже выразил готовность поучаствовать финансово, но я сказал ему, что перед ним стоит гораздо более сложная задача — придумать за время нашего отсутствия какой-нибудь стол. Карл заверил меня, что все будет сделано. Тогда я отдал команду, и вся закупочная комиссия, как окрестил нас Остряк Доронин, отправилась в ближайший гастроном. Продавщица магазина, увидев ватагу школьников, Валившуюся в торговый зал хмуро покосились в нашу сторону. Но, увидев, что команду возглавляю я, натянули на свои откормленные физии дежурные улыбки. Я купил ящик Байкала и ящик Буратино. Выгреб из кулинарии всю выпечку, потребовал нарезать пару батонов колбасы любительской и полкруга сыра. Все это жрицам советской гастрономии пришлось упаковать максимально удобно для переноски. Кассовый белочек и, забрав покупки, мы вернулись в подвал. Нас встретили громовым «Ура!» Еще бы. Шкалеры после занятий были голодны, аки волки, а тут еще и поработали на свежем воздухе. Впрочем, оставшееся тоже время даром не теряли. Рунге организовал изготовление временного стола. Он принес из дома инструменты, а рейк и досок в подвале хватало. Девочки застелили столешницу куском обоев, и получилась импровизированная скатерть. На ней-то и были расставлены и разложены яства. Прежде чем начать пир горой, Карл толкнул небольшую речь. «Дорогие ребята, мы с вами находимся не просто в подвале» и стройматериалы привезли сюда не для хранения. Скоро здесь будет клуб «Романтика», где вы сможете заниматься в кружках по интересам. Надеюсь, что вы также примете участие в ремонте и обустройстве своего клуба. «За это надо выпить», — предложил развеселившийся Чапаев, открывая бутылку лимонада. Он зацепил крышку об угол самодельной столешницы. Другие пацаны принялись ему подражать, и сбитый на живую нитку стол зашатался. Пришлось Карлу пресечь это баловство. У него в кармане обнаружился перочинный ножик, в числе лезвий которого была и открывалка. Рунге лично открыл каждую бутылку и раздал участникам пирушки. За неимением стаканов все пили из горлышка. Мы с другом тихонько чокнулись своими бутылками и подмигнули друг к другу. В том смысле, что вполне можем продолжить, но в более узком кругу и не с газировкой. Пирожки, булки, пирожные, колпасные и сырные нарезки сметались с поразительной скоростью. Напитки скоро кончились, самые сметливые из пацанов уже начали ныкать опустевшие бутылки. Но да, это же живые деньги. По окончанию пирушки девочки тщательно все убрали, и вся ватага, не забыв прихватить стеклотару, вывалилась на улицу. Здесь ребятня принялась валять дурака, лепить снеговиков и швырять друг дружку снежками. Самые предприимчивые кинулись в сторону пункта приема посуды. Рунге зазвал меня к себе домой. «Там нас встретила Гретхен, Из кухни, находящейся в полном владении которой, просачивались аппетитные запахи. Покуда она хлопотала, хозяин повел меня в свой кабинет, чтобы показать эскизы декораций, сшитые для фильма костюмы, а также новые, сделанные им с Женей Красильниковой, раскадровки. Энтузиазм, с которым Карл рассказывал о проделываемой работе, вызывал у меня белую зависть. Я мог принять во всем этом только финансовое участие. На остальное времени не хватало. «Ты наверняка все это за свой счет делаешь», — сказал я ему. «Да ну, пустяки!» — попробовал отмахнуться он. «Нет», — сказал я. «Не пустяки, кино требует денег. Две тысячи пока хватит». «Ого!» — удивился Рунги. «Это же целое состояние!» «Да нет, это-то как раз и есть пустяки», — рассмеялся я. Нужно, чтобы фильм был зрелищным, а это во многом зависит от финансирования. — Я понимаю, — произнес он, — но просто так деньги не возьму. — Правильно, — поддержал его я, — деньги за просто так это баловство. В общем, надо составить смету. — И все траты под отчет. Договорились. Эмма Францевна позвала нас к столу. Карл подмигнул кинулся в гостиную, где у него хранилось спиртное, и прихватил бутылочку коньяка. Супруга его вздохнула, но выставила три рюмки. На закусь был пирог с мясом и жаркое в горшочках. Мы накатили по рюмашке и воздали должное кулинарным талантам хозяйки. Пока ели и пели, говорили о разных пустяках. Гретхен жаловалась на скуку, которая царила в городском архитектурном надзоре. Ее супруг делился малопонятными непосвященным техническими подробностями киносъемки при естественном освещении. Я кивал и поддакивал, но помалкивал. Хорошо было сидеть и болтать в обществе этих милых интеллигентных людей. Так мы до темноты и просидели. Выпили немного, так что за руль я сел без опаски. К тому же лихачить я не собирался. Добравшись до дому, я сразу завалился спать. Так и проспал до утра воскресенья. Утром пробежка, чтобы вытряхнуть из башки остатки хмели. Ну а потом летейщик, тренировка девчат, которые радовали все больше. Вот из них можно сделать команду, которая покажет себя на спартакиаде. Не на соревнованиях, а на показательных выступлениях. Получится красиво, к тому же их влиятельные родаки будут рады. После тренировки я поехал к Вадику Красильникову. «Сегодня он обещал мне поделиться своей важной тайной». Я подъехал к дому, где он жил, поднялся к двери и их с сестрой квартиры позвонил. Открыла Евгения. Моему появлению она явно не удивилась. Это и понятно, брательник наверняка предупредил. Пропустил меня в прихожую. Я скинул ботинки, дубленку и шапку, причесался у зеркала. Так и не подстригся, хожу как хиппи. Прошел в большую комнату. Судя по тому, что в ее дальней стене наблюдались еще две двери, квартира Красильниковых трехкомнатная. В большой стояли диван, два кресла, привычный уже журнальный столик, торшер, телевизор на тонких ножках, битком набитый книжный шкаф, большая напольная ваза, из которой торчали сухие стебли Рогозы, которые часто путают с камышом. На стенах модные в предыдущую эпоху эстампы. И вообще чувствуется, что здесь живут люди интеллигентные и творческие. Вадика, видно, не было. «А где братишка?» — спросил я у хозяйки. «Я его в магазин послал», — ответила она. «Ты голоден? Перекусить бы не отказался». «Я сейчас приготовлю. Может, мне сбегать, купить чего-нибудь?» «Да нет, у нас все есть», — отмахнулась она. «Да и Вадик сейчас принесет. Она скрылась на кухне, и я остался в одиночестве. Впрочем, ненадолго. Вскоре щелкнул замок, и в прихожке послышались шаги. Я поднялся. Выглянул из большой комнаты. Да, это вернулся Вадим. Он как раз снимал пальто. У ног десятиклассника лежали две раздутые от покупок авоськи. Увидев меня, он радостно поздоровался, протягивая озябшую, но крепкую руку для пожатия. Я схватил авоськи и отволок их на кухню. Женя благодарно кивнула, пробормотав. — Коль взялся помогать, тогда разбери, пожалуйста, покупки. Я принялся вытаскивать из сетчатых сумок пачки сахара, соли, маргарина, буханки и батоны хлеба. Треугольные пакеты молока и прочее. Хозяйка тем временем рубила ножом лук и шмыгала носом, потому что из покрасневших ее глаз катились слезы. Ее брат, судя по доносившимся до моих ушей звукам, мыл руки в ванной. В общем, никакого особенного ажиотажа по поводу моего прибытия в семействе Красильниковых не наблюдалось, и это хорошо. А вы одни живете? – спросил я, освобождая вторую авоську. Женя кивнула. «А родители?» «Их нет. Умерли?» «Не знаю». «То есть как?» — удивился я. «А мы подкидыши. Оба. Представь себе, да». «Ты извини, но что-то я не понял. все таки у вас разница в возрасте». Наша приемная мама Авдотья Тимофеевна Красильникова работала врачом в доме ребенка, Взяла нас к себе, дала фамилию и отчество своего мужа, погибшего на войне. Два года назад она умерла. «Светлая ей память», — проговорил я. «Значит, вы не родные, брат и сестра?» «Родные». «Я имел в виду некровные». «Нет, именно кровные», — воскликнула Женя. Когда Вадика нашли на крыльце дома, при нем была записка. Там было написано. «Простите, товарищи, что подкидываю вам второго своего детятку. Та была Женя, а этот Вадик». Пусть растут красивыми и нужными гражданами нашей Родины. И две даты. Одна моего рождения, другая братика. Мама показала мне эту записку незадолго до смерти, поэтому я знаю. Удивительная история, — сказала я. Она кивнула и продолжала. Вадик не верит, что нашей биологической матерью была какая-то неграмотная алкоголичка. Он считает, что в нашем происхождении кроется какая-то тайна перерыл все городские библиотеки, даже в архив Собеса сумел проникнуть. Там работает одна милая девчушка. И что нашел? Нет, но верит, что найдет. Значит, найдет. Кто и что должен найти? спросил Вадим, появляясь на кухне.